Евгений Горцевич Отмороженный 11.0 Читает Мироненко Юрий Глава первая «Алекс, Алекс, просыпайся» Услышал я тихий, но очень настойчивый шепот «Это Алиса» Я вяло дернулся и чуть не свалился с кровати «Что-то случилось?» По глазам резанул красный циферблат электронных часов «Капец! Пять утра, а я в три только лег!» Ещё и уснул не сразу. Вся армия мертвецов мерещилась и сопела по углам. Хотя, почему мерещилась? Они вторые сутки за мной по мерзлоте прут. И сопят. Двенадцать молчаливых рыл во главе с элитным самураем. «Так что?» — спросил я. Потёр лоб и прищурился. Алису с трудом разглядел в темноте. Её выдавали только два блестящих, возбуждённых глаза. «Прости, прости, прости», — затараторила она. «Я не знала, сколько времени. Анализ данных только что закончился. Я кое-что нашла. Я не уверена но кажется, это важно». Я сел, выдернул одеяло из-под девушки и натянул на себя. «Рассказывай». «Это по поводу тюремной гробницы». «Отлично! Я уже завтра её должен увидеть». Я зевнул. «Да, то есть... Нет, не засыпай. Послушай, вы нашли не все гробницы. Есть ещё одна». «Ах, сомнительно». Я снова зимнул. На карте в охранке больше не было сигналов. Плюс Искорка провела углубленное сканирование и не нашла никаких энергетических следов. «Их и нет!» — Алиса повысила голос. «Потому что это специальная тюрьма. Она не для оцифрованных фоггеров. Это склад изъятых или захваченных оригиналов. Он был специально экранирован, чтобы операторы не могли дотянуться до своих дроидов. Ты понимаешь, что это значит?» что где-то неподалеку есть халявные оригиналы? «Наверное», — фыркнула Алиса. «Но я не об этом. Представляешь, возможно, не все фоггеры оцифровались». о вот это точно сомнительно, учитывая, сколько лет прошло с того момента, как остатки фоггеров впали в спячку. А вот что Ориджи успели откатиться к заводским настройкам, очень даже вероятно». Я прикрыл глаза, чувствуя, что меня вырубает. «Бррр, координаты есть?» «Пока нет», — нахмурилась девушка и включила тач-панель, осветив комнату голубым светом. «Ещё не все данные отобраны. Возможно, завтра будут новости». «Прекрасно. Значит, завтра и продолжим».